Глава 27. Хорхи Я не ожидал, что все произойдет так быстро, но звонок от Лукаса раздался уже этим утром. Признаться, я был уверен, что он пошлет меня куда подальше, скажет что-нибудь в своей тупой манере и отправит в пешее эротическое, но он почему-то подозрительно легко согласился. Кажется, в последнее время Лукас Санчес был немного не в себе, и я не мог его винить. Глупая счастливая улыбка все никак не хотела сползать с лица, пока я шел к машине, пока выкуривал по дороге сигарету и пока ехал к небольшому ресторану, принадлежащему семье Санчес. Небо самого утра заволокло тучами, но эта погода не отражала мое состояние. Мне нравилось ощущать тепло, нравилось думать об Аннабель. Жизнь будто давала мне шанс, и я собирался им воспользоваться. Немного позже. Меня ждал маленький японский ресторанчик на углу улицы с видом на море. Сюда любили приходить на деловые встречи. Здесь часто неверные мужья прятали любовниц, потому что персонал понимал, что нужно держать рот на замке. Не просто так. У официантов зарплата была выше среднего, а у хостес, умноженное на три от их ставки. Отличное место для встречи, которое мне необходимо. Я вошел внутрь. Колокольчик на двери звякнул, оповещая о новом посетителе. Сегодня столики пустовали. Скорее всего, Лукас устроил это специально, потому что на входе встретил меня сам. Ни хостес, ни официантов рядом не было. Вот это сервис, место приветствия хмыкнул я. Лукас промолчал. Не думал, что ты так быстро все устроишь. А зачем тянуть? фыркнул парень, тоже не удосужившись поздороваться. Он повел меня вглубь помещения, лавируя между столиками. Я огляделся по сторонам, не исключая возможного нападения. Убить меня сейчас — самая легкая задача из всех существующих. Выстрел сзади, выстрел в голову, сбоку, даже сверху. Я не успею среагировать, как бы сам себя ни хвалил. Однако за столиком действительно сидела одна женщина. Я заметно расслабился, опустив плечи. Вряд ли Лукас станет стрелять при матери. София Санчес относилась к категории «жен трофеев». Приятно, когда рядом красивая женщина, которая выглядит намного моложе своих лет, в темных волосах еще не засеребрилась седина, а лицо еще не украшали морщины. На губах всегда цвела кроткая улыбка, а взгляд даже казался добродушным. Если не знать, чьей женой она являлась, то в ней и нельзя заподозрить королеву целой семьи. Женщина сидела с идеально ровной спиной, поставив локти на стол, опустив голову на сцепленные ладони. Бежевый свитер закрывал руки и горло полностью, я даже подумал, что она скрывала следы побоев, но потом вспомнил о погоде за окном. В любом случае, под свитер к ней лезть я не намеревался, а вот в душу — это уже другое дело. Волнение разливалось по телу. Непривычно чувствовать, как ладони потеют. Я был уверен, что София ответит на мои вопросы. Я был уверен, что именно сегодня поставлю жирную точку в одной из своих историй — поэтому направился прямиком к женщине, но Лукас остановил меня, схватив за локоть. «Если ты скажешь ей хоть что-то унизительное...» шепотом пригрозил он, метнув взгляд на мать. «Она не должна знать, кто виновен в аресте отца». Я кивнул в ответ. «Значит, никто из семьи не знал, что предатель живет с ними под одной крышей». Лукас почти сразу отпустил меня, и я двинулся к столику, за которым сидела София. У меня снова был только один вопрос. Примерно такой же, какой я задал ее мужу. «Сеньора Санчес», — кивнул я, садясь на диванчик напротив нее. «Я ничего не скажу о бизнесе мужа», — сразу обозначила женщина, опустив руки. Даже такой простой жест отдавал грациозностью. «Меня не интересуют его дела», — отрезал я, набирая побольше воздуха в грудь. «Анна и Гаспар Муньос, утренняя заря, что там произошло?» Из ее взгляда тут же пропали враждебные нотки, сменились любопытством. София прищурилась, с интересом разглядывая меня несколько секунд, будто хотела просканировать. Я смотрел в ответ, пытаясь прочесть эмоции, хотя женщина и ее положение профессионально умела их скрывать. Наконец София с пониманием кивнула. «Ты похож на гаспара. Я едва не дернулся от этих слов. Наверное, София заметила, как я сжал челюсть. Еще никогда в жизни я не слышал таких сравнений. Похож на Гаспара. На своего отца. Отца, которого никогда в жизни даже и не видел. Почему они мертвы? Разве ты не спрашивал у Карлоса? Вы думаете, он ответил? Я насмешливо поднял брови. А ты думаешь, что я скажу из дам мужа? «Плевать мне на него. Меня интересует только их история», — припечатал я, неосознанно поддавшись вперед. Лукас дернулся в нашу сторону и откинулся на спинку дивана, кивнув ему, показывая, что все в порядке. Я не собирался нападать на его мать. Я еще не совсем потерял контроль. Утреннюю зарю создали три семьи — Перес, Санчес и Муньос. «Я знаю, что твоих родителей записали в нежить» но они никогда не принадлежали к низшему слою, — ответила женщина, а я слушал, затаив дыхание, словно маленький мальчик, которому рассказывали сказку о событиях, которых никогда и не было. Когда мы только приехали в город, Анна и Гаспар поехали за нами, тогда же мы все познакомились и с Филиппе. Он взял нас под крыло. Ее взгляд устремился в окно, а мне оставалось лишь собрать свое терпение в кулак. Хотелось потрясти ее за плечи, чтобы рассказ слетал с накрашенных губ быстрее. В то время закон ничего не значил, как и сейчас, в принципе. Но тогда все было еще хуже. София усмехнулась. Через утреннюю зарю выводились деньги с продажи наркотиков и поставок оружия. Твоя мать была набожной, поэтому выбор и пал на полусгнившую церквушку. Анна ходила на службы, там же познакомилась с Розой Гонсалес. А потом твои мать и отец переметнулись к Гонсалесу. Я тяжело сглотнул и глянул на море за стеклом. Вот бы в нем утопиться, лишь бы не слышать всего, что она говорила. Может быть, правда, действительно не всегда нужна. Не знаю, что за дела с тем полицейским, но когда Арию Перес и Розу убили, Зарю пришлось закрыть, пока не поползли слухи». Но твоих родителей это не устроило. Они стали копать и в итоге закончили в аварии. Их погубили не наркотики, — проговорила София, заставив меня вздрогнуть. Слова, прозвучавшие как приговор. Слова, прозвучавшие как гром среди ясного неба. Я нахмурился, сцепив ладони в замок перед собой, пытаясь унять внезапное головокружение. Мои родители, незаконченные наркоманы, Как и я думал всю жизнь, черт возьми. Они те, из-за кого начались все ужасы, что нам пришлось пережить. Авария была подстроена? Конечно. И, конечно, вы не скажете, чьих рук дело. Я уже сказала, что не буду говорить о муже, с намеком произнесла женщина. Да и гадать было особо не о чем. Карлс ведь сам тогда признался, что Ария и Роза начали много болтать. Черт. Теперь разбросанная картинка сложилась в ровный красивый узор паутинки. Наши поиски оказались небессмысленными. Мои поиски. Мы все же докопались до правды. Осталось только научиться с ней жить. Как я буду смотреть в глаза Арона, зная, что с моих родителей началось то, что погубила его мать? О красотке. Каково будет ей после таких новостей? Спасибо. Я посмотрел на Софию — Она изучала меня, скользя взглядом по лицу, белоснежной рубашке, пиджаку, часам на запястье. Такое внимание, признаться, даже настораживало. «Не за что», — улыбнулась она, а я почему-то вспомнил Лукаса. Его звериный оскал мало походил на круткую улыбку этой женщины, хотя казалось, что она запросто могла всадить нож мне в сердце и не потерять при этом доброжелательного вида. И то, как она защищала мужа... Не думаю, что София обрадовалась бы, узнав, что это лука дал нам зацепку. «Прощайте. Каждый заслуживает правды. Надеюсь, ты ее сохранишь». Я не хотел думать о том, что это могло значить. Единственное место, в котором я хотел сейчас оказаться — квартира Аннабель. Хотелось обнять ее, взять на руки Генри и снова почувствовать, что моя жизнь не так ужасна. Я поднялся из-за столика. Лукас тоже пришел в движение, поравнявшись со мной около выхода. «Спасибо за эту встречу», — бросил я. «Спасибо, что не сдал тогда в доме и сейчас». «Ты, конечно, пару раз приложил меня головой, но это не значит, что отбил мне мозги». Лукас сунул руки в карманы брюк и пустил голову вниз. «Мы не друзья». «Ни в коем случае», — весело проговорил я. «Предпочту удавиться». Я хлопнул его по плечу, а затем вышел из кафе и, перебежав через всю парковку, нырнул в машину, спасаясь от навязчивого дождя. Но еще несколько минут просто сидел, положив руки на руль, и смотрел на маленькие капли, стекающие по лобовому стеклу. 23 года я жил в лжи. 20 лет ненавидел своих родителей. Чтобы что? Чтобы в 23 года услышать о том, что я похож на отца?» Я ведь даже не знал, как они выглядели. Не осталось ни одного фото, ни одного следа. В теории я мог поискать, знаю, нашел бы. А уж если бы потряс Софию Санчес посильнее, то получил бы и даты рождения, и место, и ближайших родственников. Достаточно данных для того, чтобы найти кого-то. Но почему-то я не хотел. Я узнал все, что нужно. А копать дальше. Смысл. Увидеть призраков. Я видел их каждый день в зеркале, ощущал в пустоте, которая пожирала все самое светлое в моей душе. Они тенью следовали за мной, в том числе и призраки моих поступков. Я закурил, принимая решение, которое казалось самым верным. Я больше не хотел искать и жить с бесконечной чередой вопросов. Кажется, это тот самый момент, когда пора остановиться, перестать бежать. Стоит пойти дальше, смириться со всем, как смирялись Луи и арон Как смирились Матиас, Анна и Мартина. Бег по кругу может принести только усталость, но никак не гармонию с самим собой. Я завел машину, дворники стерли воду, очищая стекло, подобно тому, как правда очистила мою жизнь. И всего через несколько минут я остановился около знакомого дома. Интересно, когда для меня стало нормой приезжать к кому-то просто так? Я выбрался на улицу, привычно взглянул на окно ее квартиры, гадая, рисует она сейчас или сидит с Генри на диване. Это странное чувство, когда тебе есть куда возвращаться. Я знал, что меня ждут, что Анна улыбнется, поцелует и обнимет, когда увидит на пороге, а меня окутает шлейф цитрусового геля для душа. Мартина с нарочито серьезным видом взглянет на нас и скроется на кухне или уйдет с сигаретой на балкон а Генри пока слишком мал, чтобы в полной мере понимать происходящее. Одни только мысли об этом вызывали трепет, глуповатую улыбку и еле уловимую нежность. Все, чего я всегда был лишен, даже боялся, сейчас окутало мою жизнь уютным пледом, холодной зимой защищая от холода. Дождь усиливался, больно ударяя по голове и заползая за воротник. Я почти вжал шею в плечи, пытаясь спастись от проморзлого ветра, и направился к подъезду. Вот только успел сделать всего несколько шагов. Что-то громко хлопнуло, послышался звон стекла, чьи-то крики, повалил дым, вырываясь из нескольких окон сразу и взметаясь вверх. Я отшатнулся назад, голова закружилась, уши заложила, ужас поднимался в груди, буквально перекрывая кислород. Я успел вспомнить все молитвы, которые знал, пока зажимал руками уши и пытался увидеть мир привычным, а не раздвоенным. Черт, черт, черт! Дом, объятый дымом, кружился, когда я поднял голову. То, что я увидел, когда зрение пришло в норму, повергло не просто в шок. Я едва не упал, пытаясь совладать с паникой. Страх заклокотал в горле, ноги приросли к земле, будто их залили цементом. По-настоящему страшное зрелище! Но еще страшнее были мои мысли в этот момент, потому что я понимал, что они правдивы. Я смотрел на окна Аннабель, а из них настоящим монстром вырывался огонь и черный дым. Сердце гулка, ударившись о грудную клетку, стало совсем тихим, и если бы не частое дыхание и дрожь в ладонях, я бы подумал, что оно остановилось. «Аннабель!» Хотелось проснуться. Все выглядело нереальным, все выглядело дурным сном — Вот только глаза никак не хотели открываться, а сознание почему-то упорно не возвращалось в реальность. Из подъезда побежали люди, толкаясь и ругаясь друг на друга. А я молча смотрел на толпу, пытаясь выцепить из нее привычную фигурку в бежевом кардигане, услышать позвякивание браслетов Мартины или плач Генри. Но никого из них не было. И я просто ринулся мимо людей, пробираясь внутрь. Этого не могло случиться. Они не могли погибнуть. Приходилось с упрямством отгонять мысли о том, что в таком взрыве шансы выжить ничтожно малы. Я не мог их потерять, просто не мог. Я точно так же расталкивал всех, пока не оказался на пустой лестнице. Я запыхался, задыхался от дыма, перескакивал через ступеньку, прижимая ладонь к груди, боясь, что сердце просто выпрыгнет, покинет меня, решив, что здесь нечего делать. А я бы и так отдал его, лишь бы с ними все оказалось хорошо». Весь этаж был объят дымом, и я, как чертов самоубийца, все равно добрался до ее квартиры. Наверное, символично умереть в один день, хотя я предпочел бы долгое и скучное существование рядом с ней. «Аннабель!» — закричал я, закашлившись. От двери в квартиру ничего не осталось, только жалкие деревянные обломки, такие же, из каких сейчас состояла моя жизнь. «Мартина!» В ответ отозвался только огонь, едва не объяв меня пламенем, а затем раздался треск. С потолка упала балка, перекрыв вход в квартиру. Кто-то дернул меня за плечо. Надежда проклюнулась всего на секунду. Я обернулся, но передо мной стоял мужчина в форме. «Вы должны уйти!» Он подтолкнул меня к лестнице. Я как болванчик подчинился, наблюдая за тем, как в квартиру вошли еще несколько человек. «Вот так всегда и происходило, да?» «За счастье нужно платить, но неужели это цена — жизнь?» Я вернулся на улицу. Дым все еще стоял в горле, там же притаились и страх, и отвращение к самому себе. Телефон пискнул, оповещая о новом сообщении. Я на автомате достал его, пытаясь вникнуть в слова. «Мы ведь предупреждали, чтобы вы оставили его в покое. Надеемся, твоя подружка страдала». «Черт!» Телефон силы приложился о землю, рассыпавшись на несколько частей. Это отчаяние ни с чем нельзя сравнить. Его нельзя описать. Это даже не закрытый гроб со мной живым внутри, это что-то намного хуже. Физическая боль по сравнению с этим ничто. Лучше бы я терпел пытки, чем переживал бессилие, перемешивающееся со злостью, с яростью от осознания, что нельзя ничего изменить. Нельзя перемотать время назад, даже если готов отдать все деньги мира за такую возможность. Я знал, что найду тех, кто это сделал. Знал, что они умрут самой страшной смертью. Специально для них я придумаю самые извращенные способы покончить с жизнью. Я найду этих ублюдков и сдеру с них шкуры. Но не сейчас. Я опустился прямо на землю, даже боясь смотреть на горевший дом. Память, как назло, подкидывала самые теплые воспоминания. Смех Аннабель, ее объятия, маленькие ручки Генри, его улыбку, большие любопытные карие глаза, язвительные комментарии Мартины, Рождество, в которое меня не душила боль, и ее тихое верю. Она верила мне. Но стоила ли это вера жизни? Боже, неужели я все потерял? За что ты меня наказывал? Почему так больно? Кажется, именно в этот момент мир окончательно рухнул. Может быть, я никогда и не должен быть счастливым? Может быть, я никогда и не должен был узнать о том, что это такое. Я попытался закурить, но когда поджег сигарету, сразу выбросил ее. Слишком тошным казалось все вокруг. Все привычки и действия потеряли смысл Как это? Осознавать, что все происходящее из-за меня. Как это — понимать, что гореть должен я? Что страдать и мучиться тоже должен я? В такие моменты никогда не знаешь, что делать дальше, куда бежать и смотреть. В такие моменты остаешься один на один со своей болью и медленно сходишь с ума. Я поднялся на ноги и все-таки взглянул на еще дымящийся дом. Нужно убираться отсюда. Я повернулся к машине и забыл, как дышать, потому что прямо передо мной, с растерянным видом, словно призрак, стояла Аннадель с коляской. Она не видела меня, молча рассматривая почерневшие фасады здания, и она не знала, что сейчас внутри меня мир снова собирался по кусочкам. Еще никогда я не чувствовал себя таким счастливым, почти безумным, Я сорвался с места в считанные секунды, оказавшись рядом с ней, и молча обнял, прижимая к себе. Цитрусовый аромат тут же наполнил легкие, успокаивая. не смело обвела меня руками в ответ, будто не ожидала такой реакции. «Думал, что ты там», — прошептал я, зарывшись носом ее волосы на макушке. Аннабель подняла голову, вглядываясь в мои глаза. На ее лице отражалась целая гамма чувств от волнения до страха и облегчения. «Боже, как же хорош сегодняшний день!» «Ты был внутри?» — тихо спросила Анастера, а сажусь с моей щеки. «Искал тебя», — кивнул я, а затем порывисто поцеловал ее, пытаясь понять, реальность ли это. Она отстранилась, я опустил руки на ее талию. Девушка метнула взгляд на дом, нахмурилась и снова посмотрела на меня. Тонкие пальчики с силой сжались на моих плечах. Мартина осталась дома, когда мы ушли.